Глава третья. Бальдур снова сел за стол. От него несло табачным дымом. Он опять выходил покурить, хотя они только что приехали. И не то чтобы Фрей была слишком сильно удивлена. Он недавно освободился из тюрьмы и все еще привыкал к тому, что может делать все, что ему заблагорассудится, в пределах дозволенного. В данный момент он жил в Вернде, в реабилитационном центре. И помимо необходимости ночевать там и выполнять свои рабочие обязанности, его время принадлежало ему самому. Поэтому неудивительно, что в минуты затишья он становился капризным, как маленький мальчик. Бальдур взъерошил волосы своей дочери Саги, сидевшей на высоком стульчике между ними. Не обращая на него внимания, маленькая девочка продолжала жевать кусок бекона, который он дал ей после того, как та отказалась от кусочка фруктов. Отец и дочь хорошо ладили, несмотря на то, что были такими разными. Он был веселым и общительным, а Сага была самым серьезным ребенком, которого когда-либо встречала Фрея. Бальдор был справедлив и никогда не переставал говорить. Сага была мрачной и замкнутой, ее лицо всегда было хмурым. Он любил красивую одежду, тогда как Фрея с трудом уговаривала Сагу носить что-либо, кроме ботинок, леггинсов и топа, хотя Фанни, ее матери, каким-то образом удавалось заставить ее носить девичьи платье и милые туфли. В крайне редких случаях Фани даже удавалось заплести ей косичку. Но только тогда, когда сага была в варежках. В тот же момент, когда она снимала их, все труды матери шли на смарку. Бальдор подмигнул дочери, и она моргнула в ответ, будучи еще слишком маленькой, чтобы уметь закрывать только один глаз. Затем он снова повернулся к Фреи. Его лицо сияло от удовольствия. «Ты когда-нибудь видела более милого ребенка?» Фрея выдавила ответную улыбку. Она заменяла брата, выполняя его родительские обязанности, пока он находился за решеткой. Но как бы сильно она не любила свою племянницу, она бы не выбрала для ее описания слово «милая». И все же Фрей не могла не радоваться восторгу брата от дочери. Тем более, что до сих пор он с ней так мало общался. Впрочем, это никак не повлияло на их способность к сближению. Это произошло просто так, без особых усилий. Возможно, помогло и то, что они оба были немного эксцентричными, каждый по-своему. Эй, я забыл важную новость. Бальдур отодвинул еду, почти нетронутую, и пододвинул к себе чашку с кофе. Я хотел сказать тебе об этом в машине. О чем? Фрея не ждала никаких новостей. Бальдур сейчас держал себя в руках, чтобы не ставить под угрозу перспективу своего скорого освобождения под испытательный срок. Я подыскал для тебя квартиру. Бальдур передал Саге еще один кусок бекона. Первый упал на пол, и она потянулась за следующим. Высунув маленький розовый язычок, она принялась слезать бекон, как леденец. Фрея уронила вилку на тарелку, и яичница, которую она только что положила, на нее упала. Что? Она очень надеялась, что брат не разыгрывает ее. Он знал, сколько сна она потеряла из-за проблем с поиском жилья. На данный момент она все еще находилась в его квартире, но такая договоренность не могла продолжаться долго. Она ни за что не хотела делить ее с ним, как только он выйдет из приюта. Фрей пришлось ютиться на потёртом диване в гостиной, пока он и его подруга на прошлой неделе занимались своими делами в соседней комнате. Да и мысль о том, чтобы делить постель с бойфрендом, пока Бальдор был в квартире, совсем не казалась привлекательной. Однако до сих пор все её попытки найти квартиру не увенчались успехом. Те, что были на рынке, были либо слишком дорогими, либо их владельцы искали какого-то другого арендатора. Она всерьёз начала подумывать о переезде в деревню или даже за границу. «Пожалуйста, не дразни меня». «Дразнить тебя?» «Я не дразню». Бальдур взял стакан саги и поднес к ее губам, в надежде убедить ее сделать глоток апельсинового сока, но она упрямо отворачивалась, пока он не сдался. «Как ты мог найти мне квартиру? Я пыталась больше года, но безуспешно». Это было типично для Бальдура. Люди тянулись к нему. Если он приходил смотреть квартиру, можно было не сомневаться, что хозяин тут же заключит с ним договор. Но Бальдор вряд ли мог присматриваться к квартирам. Он только что вышел из тюрьмы. «Ты знаешь Тобби?» «Тобби?» Имя казалось знакомым, но Фрей не могла вспомнить его. «Да, мой друг Тобби. Разве ты не помнишь его?» Смутно. У Бальдора было так много друзей, что каждый последующий был еще более непригляден, чем предыдущий. Не помогало и то, что он не делал различий между друзьями и знакомыми. Все, кого он знал, попадали в одну из двух групп. Друзья и придурки. Первая группа была намного больше, поскольку Бальдур не обращал внимания на тот факт, что не все, кто смеялся над его шутками, были его друзьями. А придурки — это те, кто так или иначе мешал ему наслаждаться жизнью в полной мере. Как ближайший член его семьи, честь, которую она теперь разделяла с Сагой, Фрей не принадлежала ни к одной из категорий. Но в любом случае у Тоби есть квартира, которую он готов тебе сдать. Бальдур тщательно вытер крошки со стола, прежде чем положить на него руку. Он только что подстригся, и его новый наряд не мог стоить дешево. Откуда взялись деньги для Фреи было загадкой, но она не осмелилась спросить, лучше было не знать. «Мне? Почему я?» Ее первоначальный восторг от этой новости быстро угас. Предложение имело все признаки неприятностей, а уж в том, что касалось неприятностей, Бальдур был мастером на все руки. Потому что я сказал ему, что тебе нужно где-то жить. Он просто жаловался, что не может найти хорошего жильца. И как только я упомянул тебя, он ухватился за эту идею». Фрея нахмурилась и заметила, что сага тут же скопировала ее. «Бальдор, ни у кого нет проблем с поиском хорошего арендатора в Рекьявике. Достаточно повесить на окно табличку размером с почтовую марку с надписью «Сдается» и не успеешь оглянуться, как люди выстроятся в очередь. «Квартира недалеко от города, не так ли?» «Нет, это в Рейкевике, более или менее». «Более или менее?» «Что это значит?» Бальдур закатил глаза. «Это на Сельтьяр-нарнессе, ясно? В стильном современном доме». Фрейр вздохнула. Она знала, что здесь должен быть какой-то подвох. Сельтьяр-нарнесс был престижным пригородом на полуострове, на самой западной оконечности Рейкевика. «Я не могу позволить себе высокую арендную плату, Бальдур. Ты знаешь это. Плата невысокая, в разумных пределах. Названная им цифра звучала так, как будто речь шла о гараже, а не о квартире. Насколько она большая? Мы же говорим не о садовом сарае? Нет, боже, как ты негативно настроена. Я думал, ты будешь довольна. Бальдор перестал улыбаться, его настроение было в непосредственной близости от перехода из воодушевленного в дующееся. Фрейя накрыла его руку своей. Они двое держались вместе, несмотря ни на что. Если он предлагал ей какую-то крайне несовершенную квартиру, то это потому, что у него были добрые намерения. Это было просто искреннее желание помочь. «Извини», — сказала она, — «просто я уже обжигалась. Эта арендная плата смехотворно низкая. Здесь должна быть загвоздка. Этот персонаж Тоби должно быть должен Бальдеру денег, или он оказал ему какую-то услугу. Если так, то она готова поспорить на свою жизнь, что в этом нет ничего хорошего». Бальдур наклонился и закрыл руками уши Саги. «Тоби отправляется в тюрьму», – прошептал он. «Он получил полтора года». Бальдур снова опустил руки, прежде чем Фрей успела сказать, что Сага даже не знает, что такое тюрьма. «Он не хочет сдавать свое жилье чужакам, потому что оставляет там свою мебель и вещи. Но он поверит любому, кого я порекомендую. Я сказал ему, что ты присматривала за моим домом, поэтому он знает, что у тебя есть опыт работы по дому». Это взаимовыгодная ситуация. Фрей никогда бы не пришло в голову описать время, проведенное в квартире Бальдура, как опыт присмотра за домом. Но если Тоби считал, что у нее есть необходимая квалификация, то это было здорово. На самом деле предложение звучало совсем неплохо. В кармане пальто, висевшего на спинке стула, зазвонил телефон. Она проверила экран. Проклятье. Посмотрела на Бальдура. «Я должна идти. Работа». Вставая, она добавила. Но я хочу поговорить с твоим другом. Можем ли мы пойти и посмотреть это вместе, как можно скорее?» Бальдур кивнул. Он открыл был рот, словно хотел что-то добавить, но, похоже, передумал и просто попрощался, пообещав зайти вечером. Фрейя поцеловала его в щеку, а Сагу в макушку. Затем она оплатила счет и поспешила уйти, шагая с мыслью, что квартира, возможно, наконец-то окажется в ее руках. Если, конечно, все получится. Что касается Бальдура, считать цеплят сейчас было бесполезно. Фрейя снова нажала на звонок, на этот раз сильнее и дольше. Она слышала, как он звенит в квартире, но как только она подняла палец, снова воцарилась тишина. Единственными звуками, которые они слышали внутри с момента прибытия, был звон дверного звонка и звонок телефона, который остался без ответа. Попробуй еще раз. Фрей посмотрела на своего спутника, высокого худощавого молодого человека с бородой викинга, с золотым кольцом в носу и усталыми глазами. Они были примерно одного возраста. Он работал полный рабочий день в агентстве по защите детей Рекьевика и имел гораздо больше опыт в подобных делах. Она же работала только по вечерам и на выходных, начав работать посменно в дополнение к своей основной работе в детском доме, чтобы скопить немного денег на арендную плату, как только Бальдур выйдет из тюрьмы. Если его друг Тоби не окажется полным идиотом и его квартира пройдет проверку, Возможно, ей удастся отказаться от сверхурочной работы. А пока в воскресенье, привыв по вызову, она стояла в нелепо широком коридоре одного из новых элитных жилых домов Рейкьявика. Даже если бы она работала 24 часа в сутки, она никогда бы не смогла позволить себе такое шикарное жилье. «Попробуй еще раз. Возможно, ребенок спит. Или слишком напуган, чтобы подойти к двери». Фрея снова позвонила. «Ничего не произошло». Никто не будет спать под такой шум. Может быть и нет. Ее коллега, социальный работник по имени Дидрик, подошел к двери и забарабанил в нее с такой силой, что костяшки его пальцев покраснели. С другой стороны, зловещие татуировки, выступающие из рукавов его пальто и покрывающие тыльную сторону рук, затрудняли определение их настоящего цвета. В этот момент дверь квартиры дальше по коридору открылась и в щель просунула голову женщина средних лет. Она оказалась немного смутилась, когда увидела Дитрика, без сомнения приняв его за сборщика долгов или негодяя другого типа, и уж точно не за сотрудника агентства по защите детей. Фрейя, напротив, выглядела весьма презентабельно, одетая для бранчи, которую ей пришлось покинуть. Когда стало очевидно, что женщина не собирается говорить первой, Фрейя сказала ⁇ Извините за шум, мы из муниципалитета ⁇ Мы получили сообщение, что в этой квартире находится ребенок один и, возможно, находятся в опасности. Это случайно не вызвонили. Звонивший обратился в службу спасения, потому что в выходные дни муниципальные власти не обслуживали телефоны. В подобных случаях на место происшествия обычно сначала отправляли полицию, но сегодня не было ни одного доступного офицера. Поэтому задание прошло по всей системе, прежде чем в конечном итоге оказаться на столе Дидрика. К тому времени все сведения о звонившем уже были утеряны. Женщина сделала такое лицо, как будто Фрея обвинила ее в чем-то, и покачала головой. «Нет, я вообще-то только что вернулась домой и ничего не заметила». Ее тщательно накрашенные глаза остановились на большой катке с экзотическим растением, стоявшей в коридоре между ними. Потому как она смотрела на нее, можно было подумать, что она обозначает невидимую черту, за которой не может быть ничего плохого. Женщина скрестила руки. Вы уверены, что вам указали правильный адрес?» Фрей колебалась, на мгновение задумавшись, могли ли они допустить ошибку. Возможно, бедный ребенок, которому они должны были помочь, находился в соседнем доме или даже на соседней улице. Социальные службы вызывались в подобные объекты нечасто, и не потому, что жильцы были богаты. Жестокое обращение могло произойти в любой социальной группе. А потому, что они в большинстве своем уже давно вышли из дедородного возраста. Дитрик ответил раньше, чем Фрей, и ответ его звучал уверенно. «Да, это определенно правильный адрес». Женщина нахмурилась. «Странно. В этой квартире нет детей. Разве что они только что уехали. Мужчина, который там живет, холост. Должно быть, вы ошиблись с местом. Насколько я знаю, во всем здании детей нет. Семьи не могут позволить себе эти квартиры, особенно ту, в которую вы пытаетесь попасть. Это самая элитная квартира в этом доме». Возможно, ребенок здесь в гостях или за ним присматривают. Фрея подумала было сказать женщине, что дети имеют склонность убегать, но ей не хотелось, чтобы это прозвучало как упрек. Краем глаза она заметила, как Дидрик прижал ухо к двери и будто что-то услышал. В следующий момент ей показалось, что она сама уловила слабый звук, похожий на звон будильника, хотя он мог доноситься из квартиры женщины. Однако женщина не оглянулась, так что, по-видимому, это был не ее будильник. «Мой сосед не из тех, кто присматривает за детьми». «Нет, возможно, нет. Но мы все равно должны серьезно относиться ко всем поступающим сообщениям». Фрей выдавила неискреннюю улыбку, и женщина ответила таким же холодным подергиванием губ. Дидрик оторвал ухо от двери. Она была необычайно высокой, доходя почти до потолка, как будто архитектор хотел оставить жильцам возможность держать домашнего жирафа. «Там кто-то есть». Фрей отвернулась от женщины, которая выглядела явно встревоженной. Всегда было неприятно оказаться неправым. Слабый звон, который, как показалось Фрей, она услышала, теперь прекратился. Дидрик нажал на звонок и снова изо всех сил стал колотить в дверь. Затем на их глазах ручка медленно начала двигаться, и, наконец, дверь приоткрылась. «Здравствуйте», — сказал он через отверстие. «Меня зовут Дидрик, я из департамента». «По этому адресу пришло сообщение о проблеме с ребенком. Не могли бы мы с вами переговорить?» Ответа изнутри не последовало. Двидрик откашлялся и повторил свою просьбу, но был встречен молчанием. Взглянув на Фрейю, он поднял брови, затем отошел в сторону, жестом предлагая ей попробовать. «Привет», — сказала она нежным голосом. «Меня зовут Фрея. Не могли бы вы открыть нам дверь? Нам просто нужно убедиться, что все в порядке. Тогда мы снова уйдем, если хотите». «Я хочу домой». Высокий тоненький голосок, несомненно, принадлежал маленькому ребенку. Определить пол было невозможно, не говоря уже о возрасте. Фрейя предположила от трех до шести. «Мы можем помочь тебе вернуться домой, но сначала тебе нужно открыть дверь, чтобы мы могли тебя увидеть». Постепенно дверь приоткрылась, и появилась маленькая голова. Пара широко раскрытых глаз испуганно смотрела на Фрейю из-под светлых волос. Это был маленький мальчик лет четырех. На нем был стеганный зеленый анарак, хотя не было никакого основания думать, что в квартире холодно, и пара громоздких зимних ботинок, застегнутых на липучке, как будто он только что вошел или собрался выходить. «Я хочу домой», — повторил он жалобным голосом. «Конечно, мы отвезем тебя домой». Осторожно, не делая резких движений, Фрейя присела на корточки, пока ее лицо не оказалось на одном уровне с лицом ребенка. «Как тебя зовут?» «Сигги». «Привет, Сиги. «Там есть кто-нибудь из взрослых, с кем мы можем поговорить?» «Нет, я совсем один и хочу домой. Это не мой дом». Фрейя отреагировала на это спокойно. Как будто не было ничего необычного в том, что маленький мальчик оказался один в чужой квартире. «Тогда где ты живешь?» «В Исландии». Фрейя улыбнулась. «Я тоже, но где в Исландии?» «В Рекьявике, это город. У него есть мэр». «Это мило», — Фрей указала на своего спутника. «Это Дидрик. Он работает на мэра. Не мог бы ты открыть нам дверь как следует, чтобы мы могли поговорить с тобой внутри? У Дидрика на руке изображен орел. Он может показать его тебе, если хочешь». Фрей уже доводилось прибегать к этой уловке с Дидриком, когда он как-то раз уговорил маленького мальчика вылезти из-под кровати, чтобы, засучив рукава, показать ему свои татуировки. Особенно мальчику понравился орел, парящий с распростертыми крыльями среди других красочных узоров. Мальчик задумался. Закусив губу, он посмотрел на богато украшенную руку Дидрика, а затем осторожно открыл дверь. Фрей выпрямилась, всматриваясь в нарядную квартиру. Кто здесь живет? Это твой папа? Мальчик покачал головой. Значит, друг твоей мамы? Еще одно покачивание. Может быть твой дядя? Я не знаю. «Ладно, это не имеет значения. Ты не можешь всего знать». Фрей и Дидрик вошли внутрь, не сказав больше ни слова женщине, которая все еще стояла в коридоре. Не она была их проблемой. По интерьеру квартиры было видно, что тот, кто в ней живет, не жалеет денег. Из холла открывалась внушительных размеров гостиная, обставленная минималистичными дизайнерскими предметами. Хром блестел, как будто его только что отполировали. На одной стене доминировал огромный газовый камин — но другой — единственная абстрактная картина. Без сомнения, разноцветные маски кисти несли в себе смысл хрупкости человеческого существования или какое-то другое, столь же глубокое послание. Но если так, то понять это Фрей было не по зубам. Некоторые предметы мебели больше походили на произведение искусства, чем на практичные вещи. Она никогда еще не бывала в такой эксклюзивной квартире. Окна в дальнем конце комнаты сияли, как будто их только что вымыли несмотря на то, что она находилась на одиннадцатом этаже. Прилегающая стена оказалась французскими окнами, выходящими на большую террасу с видом на залив Факса-Флои. Фрея подошла и выглянула. На террасе были столик и стулья. Вероятно, ее использовали только летом, если вообще использовали. В приморских странах хороший вид на море слишком часто сопровождался забывающим штормом. Куда бы она ни посмотрела, ее поражало одно и то же. Место казалось нежилым. Не было никаких обычных признаков проживания. Ни груды одежды, сложной на стуле у входной двери, никаких полупустых стаканов на столах, открытых газет или книг, лежащих на диване, или носков, разбросанных по полу. Пока Фрея осматривала гостиную, Дидрик снял куртку, присел на корточке рядом с маленьким мальчиком и начал рассказывать ему об узорах на руке. Она подала ему знак, что собирается проверить, действительно ли дома никого нет. Дидрик кивнул и предложил любопытному ребенку осторожно потрогать его татуировки. Фрейя начала поиски на кухне открытой планировки в конце гостиной. Здесь та же история. Никаких признаков жизни, кроме единственного яркого свертка на кухонном столе. Фрейя подошла и взглянула на этикетку. «Хальберри от Хельги». Послание явно предназначалось женщине. Фрейя медленно повернулась на месте, осматривая кухню. Все поверхности выглядели так, как будто их только что протерли. Пустая раковина из нержавеющей стали блестела, а немногочисленные предметы, выставленные на всеобщее обозрение, находились на своих местах. У одной стены стояли три духовки, ни одна из которых, похоже, никогда не использовалась, и встроенная кофеварка, смотревшаяся так, словно ее только что достали из коробки. Тот, кто здесь жил, наверняка нанимал целую команду уборщиц, в то время как такие, как она, могли только мечтать о том, чтобы пригласить на уборку женщину на пару часов в неделю. Фрея не стала открывать холодильник и шкафы. Ни в одном из них никто прятаться не мог, и она должна была проверить, есть ли в квартире кто-то еще, не поддаваясь любопытству. Далее она прошла в коридор, который вел в спальню с гардеробом, ванной комнатой и кабинетом. Здесь же находилась еще одна спальня с небольшой ванной. Каждая открытая дверь являла еще одну безупречно чистую и опрятную комнату. Фрейю особенно интересовал гардероб, поскольку, как они установили, здесь жил одинокий мужчина, предположительно тот Хельги, который купил подарок Хальбере. Кем бы ни была Хальбера, она, очевидно, здесь не жила, поскольку женской одежды видно не было. На одной стороне гардеробной располагались ряды одинаковых дизайнерских костюмов. Тщательно выглаженных рубашек на все мыслимые случаи жизни – и бесчисленное количество элегантных кожаных брок, коричневых оттенков. Противоположная сторона была отведена под повседневную одежду. На полках аккуратно сложены стопки джинсов, футболок и джемперов, под ними пары кроссовок и мокасин. Она не смогла удержаться и заглянуть внутрь массивного шкафа в центре гардероба, служившего одновременно и столом, и комодом. Неудивительно, что в ящиках лежало множество свернутых шелковых галстуков, кожаных ремней, ярких носков и других аксессуаров. Она посмотрела достаточно фильмов с участием богатых холостяков, чтобы знать, чего ожидать. Единственная разница между этой комнатой и комнатой в фильмах заключалась в том, что за одеждой не было скрытого секретного отделения, в котором хранились бы тайник с поддельными паспортами, пачки долларовых купюр и стена, увешанная огнестрельным оружием. Несмотря на внешний лоск, куда ни посмотри, квартира казалась Фрей удручающей бездушной и безличной. Даже стол в домашнем офисе был пуст, если не считать монитора, беспроводной клавиатуры и мыши. Здесь также не было видно ни пылинки. Следы присутствия человека были обнаружены только в спальне. Кровать была заправлена, но на стороне ближайшей двери осталась вмятина от маленького тела, скорее всего, здесь лежал этот мальчик. Рядом стоял большой старомодный будильник, а на прикроватной тумбочке полупустая бутылка апельсинового сока. Рядом с бутылкой лежали два использованных мелка, красный и зеленый. Фрей вернулась в зал и покачала головой, глядя на Дидрика. По его реакции она не могла понять, как он воспринял новость о том, что в квартире больше никого нет. Он просто обернулся к мальчику, который выглядел совершенно неуместно в своем дешевом анораке и олиповатых снегоступах. «Ты давно здесь один?» Я не знаю. Ты помнишь, кто тебя сюда привел? Это была твоя мама или твой папа? Нет. Тогда кто это был? Мужчина. Человек, которого ты знаешь? Нет. Этот человек живет здесь? Я не знаю. Его зовут Хельги? Я не знаю. Ты знаешь женщину или девушку по имени Хальберра? Сиги покачал головой, и Фрея сменила тактику. «Ты пришел сюда сегодня утром или вчера?» «Я не знаю». Дидрик встал. «Как насчет того, чтобы уйти отсюда и купить тебе хот-дог или мороженое? Ты голоден?» «Да. После этого мы сможем пойти в мой кабинет и поискать твою маму». Мальчик широко раскрыл глаза, мгновенно просветлев. «Она там? Она прячется?» «Нет». Дидрик улыбнулся, натягивая куртку. Но мы можем сделать несколько звонков с моего телефона и использовать компьютер, чтобы найти ее. С помощью моего компьютера можно узнать все. О тебе и твоей маме. Скоро мы вернем тебя к ней». Фрей протянул руку, чтобы взять Сеги. Но в тот момент, когда маленькие пальчики доверчиво легли в ее руку, раздался звонок в дверь. Мальчик резко отдернул руку и с тревогой уставился на нее. Фрей и Дидрик тоже были напуганы громким неожиданным звуком, и не сразу отреагировали, ожидая, что за них все сделает кто-нибудь другой. Но когда звонок снова пронзительно зазвенел, Фрейя пошла открывать дверь. За дверью стояла невысокая рыжеволосая девушка в полицейской форме, а за ее спиной стоял никто иной, как Хюльдар.